Издательство Эксмо. Долли Олдертон. Всё, что я знаю о любви. Как пережить самые важные годы и не чокнуться. Мои постоянные сны на Момент славы в Раундхаусе. Раундхаус — легендарный лондонский концертный зал. Прославился в конце 1960-х 70-х годах как важный центр сначала британского андеграунда, затем панк-движения и новой волны. Прошло всего несколько лет, и я уже сдружилась со всеми шишками в музыкальной индустрии, в основном, конечно, потому что они фанатеют от моих книг, фильмов и линейки обуви, об этом позже. Я на закрытой вечеринке Rolling Stones в Roundhouse Вечер восхитительный, атмосфера наэлектризована. Мик берет микрофон, чтобы поболтать с аудиторией. Мы тут краем уха слышали, что в зале есть юная леди, большая фанатка Rolling Stones. Мычит Мик Джаггер с трансатлантическим акцентом. Ну что, где тут Долли Олдертон? Все аплодируют. Я прикидываюсь смущённой. Она не только автор бестселлеров и обладатель множества наград за режиссуру. Ходят слухи, у нее отлично развиты легкие». А у нас тут как раз имеется песня для женского вокала. Ну, что скажешь? Кричит Мик. Я слегка краснею, что ничуть меня не портит. Вслед за Миком все просят меня подняться на сцену. Keith Richards начинает наигрывать вступление Gimme Shelter. Мы с Миком исполняем песню, публика заходится в экстазе. Трудно поверить, что я затмила чувственность Мэри Клейтон. Но мик позже будет говорить, что хотел бы видеть меня на ее месте во время записи оригинала. Восторженные аплодисменты. Я благодарю аудиторию и группу, отхожу в сторону, но толпа неистовствует и просит меня спеть еще одну!» одну, скандируют они. «Еще одну. Мик приносит табурет, ставит его на середину сцены и просит меня исполнить соло Wild Horses. Я так и поступаю. Затем возвращаю микрофон Мику. Толпа недовольна, они хотят еще!» Да ладно вам, ребята, кричу я им. Давайте посмотрим лучше, на что способен старина Мик. Играет вступление Start-up. Мик вздрагивает и я незаметно покидаю сцену. После вечеринки они просят меня отправиться с ними в тур, и я говорю: "Да". Нота Бенна. Возможно, эта часть немного преувеличена.